Глава тридцать седьмая «Привет!» Здоровуюсь с мужем, отыскав его в столовой. Он что-то увлеченно читает, время от времени пролистывая страницы на планшете. Кивает мне, бросает быстрый взгляд. «Поздно ты сегодня. Где была?» Я в заехала ненадолго. Потом по магазинам прошлась. В кафе пообедала и кофе выпила. Отдаю пакеты домработнице. «Отнесите, пожалуйста, наверх». Спасибо. Хорошо, что Амаев позаботился о моем алиби. Я бы сама не додумалась. Дочь почему с собой не взяла? Допытывается он, не отрываясь от планшета. Вроде бы не так важен вопрос, но он все же ждет ответа. Не хотелось таскать ее за собой. Я долго гуляла. А ты уже поужинал? Меняю темы разговора, сажусь рядом с мужем. Немного подрагивают руки. Да нет, тебя ждал. Уже хотел звонить. Больше не задерживайся надолго. Жена должна мужа дома ждать по вечерам. На магазины и кафешки день есть. Прости. Я сама не знаю, как так вышло. Беспечно пожимаю плечами, искренне веря в то, что выгляжу сейчас естественно, а не так, словно кого-то убила и весь день искала, где спрятать тело. Мы с Зауром действительно задержались. Не заметили, как пролетело время. Закончились наши часы. Часы, которые казались минутами, до того быстро они промчались. С Амаевым я забываю обо всем. Ужинать, пожалуй, не буду. Аппетит пропал. Вдруг резко поднялся он, а я невольно отшатнулась, подсознательно ожидая удара. «В чем дело, Илана?» Прогремел надо мной голос мужа, и я внутренне в комок сжалась. Снова горечью затопило сердце. Я же изменила ему. Сегодня и вовсе без принуждения, сама, добровольно. Как глаза теперь поднять? Как взглянуть на него? И это после всего, что он сделал для меня и моей дочери? Но признаться, сил нет, слишком боюсь. Банкир не простит и не отпустит. Только хуже себе сделаю. Прости, это нервное, наверное. Если ты не голоден, тогда пойдем спать. Я только к моряшке забегу ненадолго, ладно? Муж, не дожидаясь моего ответа, захлопнул крышку планшета и вышел из столовой, а я голову на руки уронила, про себя застонала. Конспиратор из меня, конечно. В который раз твержу себе, что нужно быть осторожнее, аккуратнее. Я же по минному полю гуляю. Один шаг неверный и всё. Взрывом весь мирок мой разнесёт. Тётя Нина встретила у детской. Даже опомниться не успела, как она накинулась на меня. «Ты что творишь?» – зашипела, заталкивая меня в детскую. Дочь тихонько посапывает в своей кроватке, сосёт большой палец. «Никак не отучим её. Совсем с ума сошла?» «Тётя Нин, вы чего?» Я удивлённо взираю на неё, а женщина, закрыв глаза, качает головой. «Нет, она совсем рехнулась. Илана, ты с огнём играешь». Прекрати встречаться с Зауром. Ты на себя беду накличишь. Глупая. Что? Переспрашиваю отстраненно, выглядывая в коридор, чтобы убедиться, что там никого нет и нас не услышит. Вы с чего решили, что я с Зауром была? Просто погуляла по магазинам, немного задержалась. Бывает. Она цыкает, тяжко вздыхает. Ты в зеркало, красотка, давно смотрелась? Глазенки горят, как кошка сытая сияешь. «Думаешь, это только я вижу? Думаешь, муж не заметит, не поймет, куда ты исчезаешь? Говорю тебе, Илана, прекращай. Забыла, чем прошлый раз все обернулось? Этот негодяй снова поиграет тобой, а потом бросит на растерзание Альберту. Еще бы ладно, одна была. Ты что хочешь, чтобы муж и про ребенка прознал? Совсем от любви разум помутился?» Опустив голову, покорно выслушиваю упреки тети Нины. Понимая, что она права, но, как известно, я уже давно не мозгами думаю. Знаю, что опасно, знаю, что плохо, знаю все, а отказаться от него не могу. Я же пыталась, я правда старалась выкинуть его из головы и из сердца. Не вышло. Никогда не выйдет. Тетя Нин, не сердитесь. Хочу ее обнять, успокоить, но она больно хватает меня за предплечье и тащит в дальний угол. Так, ты мне эти смешки оставь. Ты по горячим углям ходишь, по лезвию. На те же грабли залезла и пляшешь на них, как одурелая. Что дальше делать будешь? Так и продолжишь бегать за этим бандитом? Ты учти, если муж поймает, я моряшку заберу и сбегу. А тебя так и оставлю, будешь знать. Конечно же, тетя Нина врет. Не бросит. на последнего будет за меня бороться. Но она права. Я должна позаботиться о детях. Сбегать вам не придется. Я вас с Марианной отправлю на отдых. К морю. Поплавайте, погреетесь. А то у нас дождь постоянно. Ребенок даже солнца не видит. Тетя Нина отстраняется, сдвинув брови, рассматривает меня в полумраке комнаты, освещаемой лишь детским ночником. Тот отбрасывает на стены яркие фигурки животных и звездочек. На лице тети Нины пролегли тени, и это не из-за освещения. «Ты мне что тут удумала, девка, а? Зачем отправляешь нас подальше? Ты все-таки с этим сойтись решила? А с мужем что будешь делать? Его куда денешь? Думаешь, испариться? Не знаю, тетя Нин. Я уже ничего не знаю. Я запуталась и очень устала бояться». Устала танцевать на граблях. Горько усмехаюсь. Но без Заура мне не жить. Понимаете? Это выше моих сил. Тетя Нина больше не настаивает, не пытается отговорить меня от встреч с Амаевым. Смотрит с и жалостью. Наверное, я действительно выгляжу жалко. Как тряпка половая. Ненавижу себя за это. За любовь эту одержимую. За ломку по Амаеву. За то, что мать я такая дерьмовая. Как же я тебя оставлю здесь одну? Уверена, что нам с Марьяшей уехать надо. Может обойдется? Может и обойдется, тетя Нин, а может и нет. Лучше поезжайте. Я вам завтра билеты закажу. Вернётесь, как поспокойнее станет, если станет. Что твой бандюк опять куда-то в лес? Неодобрительно поджимает губы она. Из-за меня в лес. Из-за меня и ради своего ребёнка. Обе вздыхаем. «До «Да инфаркта меня старую доведете?» «Ладно уж, иди к мужу. И врать научись, раз за это дело. А то на лбу все бегущей строкой написано».